Особенности его склада Так складывалось московское государство. Оно складывалось медленно и тяжело. Мы теперь едва ли можем понять и еще меньше можем почувствовать, каких жертв стоил его склад народному благу, как он давил частное существование. Можно отметить три его главные особенности. Это, во-первых, боевой строй государства. Московское государство – это вооруженная Великороссия, боровшееся на два фронта, на западе – за национальное единство, на юго-востоке – за христианскую цивилизацию, там и здесь – за свое существование. Вторую особенность составлял тегловой, неправовой характер внутреннего управления и общественного состава с резко обособлявшимися сословиями управление вели обязанные органы. Наверху служилые люди, внизу ответственные сословные выборные. Сословия различались не правами, а повинностями, между ними распределенными. Каждый обязан был или оборонять государство, или работать на государство, то есть кормить тех, кто его обороняет. Были командиры, солдаты и работники, не было граждан то есть гражданин превратился в солдата или работника, чтобы под руководством командира оборонять Отечество или на него работать. Было сословие, которое по своему назначению могло бы просвещать и солдат, и работников, и на стоглавом соборе царь заставил его дать обещание, что оно устроит народное образование, но мы не знаем... Была ли устроена после этого собора хоть одна церковно-приходская школа? Третьей особенностью московского государственного порядка была верховная власть с неопределенным, то есть неограниченным пространством действия и с нерешенным вопросом об отношении к собственным органам, именно главному из них к боярской аристократии. Ход дел указывал старой династии демократический образ действий, непосредственное отношение к народу, но она строила государство вместе с боярством, привыкла действовать с помощью родословной знати. Из образа действий Грозного видно, что у нее и явились было демократические стремления, но остались аристократические привычки. Она не могла примирить этих противоположностей и погибла в борьбе с этим противоречием.